Глава 10. 8 декабря 2013 года, 4 часа 2 минуты. Заброшенный военный городок, Московская область. «Давай, просыпайся уже, у нас мало времени!» За этим окликом последовало довольно сильная пощечина, судя по ощущениям, не первая. Войтах инстинктивно попытался отстраниться, но быстро понял, что серьезно ограничен в движениях. Он сидел на довольно неудобном стуле, Руки его были сцеплены за спиной наручниками. Пожалуй, это пробуждение претендовало на право называться «худшим» за текущую ночь. Больше он пока ничего не мог понять. Спит он или бодрствует, в городе или где-то за его пределами. Помещение, в котором он очнулся, не имело окон. Возможно, оно находилось в подвале. Здесь кто-то устроился с относительным комфортом. В дальнем углу их приметил раскладную кровать – Небольшой столик с газовой плиткой и такой же газовый обогреватель, как привезли с собой они сами. Остальную часть довольно просторного помещения он рассмотреть не успел, поскольку мужчина, разбудивший его так грубо, включил яркую лампу и направил свет ему прямо в лицо. «Кино и немцы». Пронеслась у Войтаха в голове фраза, хотя он понятия не имел, где мог подцепить подобное выражение и почему в памяти всплыло именно оно. «Итак, господин Дворжик, рад, что вы наконец-то соизволили очнуться. Прошу прощения за грубость, но после контакта с фантомом можно довольно долго пробыть в отключке, а у меня нет времени нянчиться с вами». Голос мужчины звучал нарочито вежливо и с заметной издевкой. их не мог разглядеть своего похитителя, поскольку тот держался позади лампы, поэтому он видел только его силуэт. И все же их точно знал, что это именно тот человек, который похитил Сашу, а теперь и его самого. Возможно, эту цель он и преследовал с самого начала, а Саша стала приманкой. их только надеялся, что с ней все хорошо. «Кто вы такой? И чего вы от меня хотите? Все происходящее в городе ваших рук дело о Сколько вопросов!» Незнакомец рассмеялся. «Только ты попутал кое-что». Из его голоса моментально исчезла напускная вежливость. Ее заменила самая натуральная ненависть. «Это ты здесь для того, чтобы отвечать на мои вопросы. И от того, как быстро и полно ты будешь на них отвечать, будет зависеть то, как много шансов на спасение останется у твоих друзей». Войтах постарался сохранить невозмутимый вид – но в горле моментально пересохло, а в груди начал завязываться тот неприятный узел, который довольно часто предупреждал его о грядущих бедах. «Я не понимаю, о чем вы говорите. Что такого я должен вам рассказать?» «О своей работе на ЗАО «Прогрессивные технологии». «Я не понимаю, о чем...» Он не успел договорить, поскольку мужчина в одно мгновение оказался рядом с ним, и ударил его кулаком в челюсть, да так сильно, что стул, на котором он сидел, покачнулся и едва не опрокинулся. Во рту появился металлический привкус крови. «Просто отлично. Давно меня никто не бил по лицу. Уже целый месяц». Пронеслась в гудящей голове саркастичная мысль. Впрочем, этот удар показался ему сильнее, чем прежние. И Ваня, и Максим, когда били, злились, но искренней ненависти не испытывали. Этот мужчина испытывал. «Рекомендую не вешать мне лапшу на уши!» Зло прорычал он войтуху на ухо. «Я знаю, кто ты. Знаю, на кого ты работаешь. Мне нужны подробности, имена, адреса, способы связи, детали твоих заданий и отчетов хозяевам. И у нас мало времени, поэтому начинай говорить». «А что со временем?» насмешливо поинтересовался в Войтах, желая это самое время потянуть или лихорадочно соображая, что делать. «Ты торопишься куда-то?» «Нам всем следует поторопиться», спокойно пояснил мужчина, «потому что каждая минута, проведенная здесь, снижает шансы выбраться». «Это и правда город-вампир?» «Конечно нет», мужчина сцепил руки за спиной и, и принялся медленно ходить вокруг Войтаха, при этом снова прячась за светом лампы. «Это дурное место, но оно недостаточно сильно, чтобы погубить человека. Напугать иногда может, но не более. Потому о нем ходят так много разных слухов. Каждый, кто приезжает сюда, рискует встретить тут проекцию собственного страха. Ты не знал об этом?» «Тебе вообще много говорят, когда отправляют куда-то с заданием?» Он внезапно остановился за спиной Войтаха и снова наклонился к его уху. «Скажи, они показали тебе всю запись, которую я им подкинул, или вырезали из нее главную приманку?» «Я не понимаю, о ком вы говорите». «Упрямо повторил Войтах, за что на этот раз получил только подзатыльник» который оказался скорее обидным, чем болезненным. «Не могу понять, это верность или глупость?» Мужчина снова принялся наматывать круги. «Ты хоть сам знаешь, на кого работаешь? В чем причина твоих заданий и такая щедрая их оплата? Ты знаешь цели своих хозяев? Неужели ты их разделяешь?» «Я не понимаю». На этот раз стремительный удар пришелся в живот – на несколько мгновений лишив Войтаха возможности дышать. Он закашлялся, с трудом восстанавливая дыхание. Мужчина только потер слегка ушибленную руку. «Ты ведь простой наемник, дворжик. Не строй из себя героя. Ты не герой никогда им не было и уже поздно пытаться им стать. Ты никому не сделаешь лучше своим молчанием. Только навредишь. И себе, и своим друзьям. Или же... Они на самом деле для тебя... «Ничего не значит». На этот раз Войтех предпочел промолчать. Мужчина тяжело вздохнул. «Не хотелось мне этого делать, но придется». В поле зрения Войтеха появился небольшой столик, на котором были разложены инструменты. Разнокалиберные кусачки, ножовки, небольшой молоток и очень острый на вид нож и даже маленький топорик. «Как ты относишься к боли?» «Мне почему-то кажется, что ты ее боишься. И еще больше, чем самой боли, ты боишься уродства и увечий. Ты молодой, привлекательный мужчина, пользующийся успехом у женщин, обладающий крепчайшим здоровьем, и, как все подобные люди, ты боишься этого лишиться». Войтах завороженно смотрел на то, как мужчина любовно поглаживает инструменты. Он тяжело сглотнул, Насчет уродства и увечья он точно не знал, хотя не сомневался, что потеря конечности не лучшим образом отразится на его дальнейшей судьбе. Но и без этого он всегда не очень хорошо переносил боль. В детстве его никогда не били. Отец при всей своей суровости не признавал права сильного бить того, кто слабее. В драке со сверстниками Войтых никогда не лез сам. Первый раз драться ему пришлось на занятиях по рукопашному бою в академии. Но и там это больше походило на хореографию. Они отрабатывали приемы, но никогда не дрались в полную силу. В конце концов, их готовили в пилоты, а не в десантники. И к пыткам их точно никто не готовил. Однако интуиция подсказывала Войтуху, что сотрудничество с похитителем ничем хорошим не кончится. «А если я отвечу на твой вопрос, ты меня отпустишь?» Мужчина сделал вид, что задумался, а потом равнодушно бросил. «Нет, но я отпущу остальных и позволю тебе умереть быстро и безболезненно». Он достал из-за пояса пистолет Войтаха и продемонстрировал ему. «И сохранить достоинство. Ты просто еще раз уснешь с пулей в голове, а не будешь перед этим размазывать по лицу кровь, слезы и сопли, умоляя меня прекратить». Войтах покачал головой. «Твое предложение выглядит...» «Недостаточно привлекательно. Мои друзья выберут свои сами, если это в принципе возможно. А смерть точно не входит в мои планы на вечер». «Что ж, посмотрим, как надолго тебя хватит». Рука мужчины замерла над кусачками. Он нарочито медленно поднял их, проверил работу механизма. Потом он зашел за спину Войтаха, схватил его мизинец и зажал сустав, соединяющий первую и вторую фаланги между режущими кромками. «Начнем с простого. Я буду кромсать твои пальцы по кусочкам, пока не останутся одни только ладони. Будешь настоящим красавчиком». «Угу. Если не умру до того, как ты закончишь». По какому-то наитию брякнул Войтах. Давление кромок внезапно ослабло, а Войтах почувствовал нерешительность, которую начал излучать похититель. «Не надейся. Ты здоровый мужик, и не помрешь слишком рано, успеешь насладиться процессом». «Уверен». Чуть насмешливо поинтересовался Войтах. «Ты же ни черта не смыслишь в искусстве допроса. Особенно с увечами. Не там отрежешь и ястику кровью до того, как ты успеешь задать свои вопросы». Это тебе не по морде бить. Тут нужны познания физиологии выше средних. Ты можешь ими похвастаться? Конечно, я не умру от потери одной фаланги, но вопрос увечий после этого станет для меня уже не так актуален, согласись. Какая разница, одна фаланга или пять? Рука либо изуродована, либо нет. Но вот вопрос. Действительно ли я плохо переношу боль? «Как скоро болевой шок отправит меня в глубокий обморок, из которого я уже не вернусь?» Войтых нес эту чушь угад, А может быть, что-то внутри подсказывало ему говорить именно это. Так или иначе, его слова достигли цели. Прикосновение кусачек исчезло совсем. Мужчина вернулся к столику и положил несостоявшееся орудие пытки на место. Даже по его спине Войтых видел, что он взбешён. Скорее всего, это ничем хорошим для него не закончится, но даже небольшая отсрочка увечий немного повысит шансы друзей найти его. Он знал, что они будут его искать. Что ж, ты прав. Я не могу позволить тебе умереть или отключиться раньше времени. Мужчина снова повернулся к нему, и Войтых увидел, что он надел на правую руку кастет. Но имей в виду. Ты только что очень сильно подставил своих людей. Впрочем, я уже понял, что тебе на них наплевать. Разве иначе ты приводил бы их туда, где они могут погибнуть, даже не рассказывая им всей правды? Хотя Войтых и понимал, для чего мучитель надел кастет. К удару по ребрам он все равно оказался не вполне готов. «В этом суть вашей гнилой организации. Так зачем же ты ее защищаешь?» Еще один удар пришелся чуть ниже. Войтех чувствовал себя в ловушке и совершенно безвыходной ситуации. Он не мог ничего рассказать. Во-первых, он знал не так много. Во-вторых, понимал, что как только все расскажет, этот псих его убьет. В данный момент он защищал не Зао, а самого себя. При этом он понимал, что надолго его в любом случае не хватит. 8 декабря 2013 года 4 часа 16 минут. Заброшенный военный городок, Московская область. Пока Женя занимался Сашиной рукой, сильно пострадавшей от наручников, Ваня искал на камерах, куда именно похититель утащил Войтыха. Но тот попал на запись всего один раз, а потом то ли ловко избегал их, то ли просто пошел в ту сторону, где камеры у них не было». В любом случае, Ваня мог только предположить направление, в котором следовало искать. Но если похититель знал о камерах, он вполне мог пустить их по ложному следу. Когда Нев поставил перед ним кружку с горячим чаем и поинтересовался новостями, Ваня только рукой махнул. «Да какие уж тут новости! Толку от нашей системы наблюдений для этих целей ноль! По всему городу мы войту до второго пришествия искать будем, даже если разделимся» вздохнул Женя. Ту же бинтуй!» – тут же одернула его Саша. «Твоя повязка через полчаса слезет. Если за всем происходящим кто-то стоит, то это еще и крайне опасно!» – осторожно отозвалась Лиля. Она точно знала, что Войтых жив и какое-то время смерть ему не грозит. От него мертвого обществу не было никакого толку. Им ведь не сам он нужен, а его наниматели Правда, она даже не представляла, какую игру здесь затеяла их организация и почему ее в это не посвятили, а потому не могла гарантировать безопасность всех остальных, хотя ей и не хотелось верить, что общество может причинить невинным реальный вред. «Лиля права», — хмуро согласился Ваня с сестрой. «У этого мужика не только сам дворжик, но и ствол дворжика. И нет оснований не предполагать...» что этими мертвыми гавриками тоже управляет он. «И что вы предлагаете? Бросить его на произвол судьбы?» – удивился Нев. «Нет. Я предлагаю хорошенько подумать, а не оголтел лезть его спасать, рискуя рискую попасть в плен самим. Или схлопотать пулю в лоб». Саша, которая уже успела напрячься при вопросе Нева, немного расслабилась. Как минимум, никто не собирался бросать Войтаха. Сама она предпочла бы именно оголтела лезть его спасать, но была вынуждена признать, что такой план в этом городе неэффективен. Разве не так сам Войтах оказался у того человека? «Может быть, какое-то значение имеет места, в которых мы все были в своих снах?» – предположила она. «Я бы даже начал с самих снов». Ваня посмотрел на небо. «Понимаю, что мы уже этим вопросом задавались, но это происходило не в реальности» а потом времени как следует все обсудить не хватало. «Нев, вы знаете, как кто-то может сделать с людьми такое? Я хочу понять, проблема вместе или в том чуваке?» «Многое возможно. А я знаю, далеко не все». Нев бросил быстрый взгляд на Лилю, молча призывая ее поделиться информацией, если она ею располагает. «Вполне возможно, что в нашем случае сработала какая-то комбинация факторов». И дело тут может быть и вместе, и в том мужчине, и в нас самих. Не стоит забывать, что Женя погружался не на все уровни кошмара. Не знаю, какую роль в этих снах играют места, Нев посмотрел на Сашу, но наши внутренние страхи определенно легли в основу сюжетов. Хорошо, давайте покопаемся в наших страхах. Покладисто согласилась Саша, но голос ее при этом прозвучал гораздо резче, чем было необходимо. Месяц назад я пыталась покончить с собой тремя способами. Прыгнуть с балкона, разбиться на машине и перерезать вены. «Ах да, еще застрелиться из пистолета Вытаха, Но это в расчет не берем, это я хотела сделать сознательно, а у меня никогда бы не хватило смелости». Из первых трех можно было выбрать любой вариант, они все меня пугают. «Кто-то выбрал третий». Вот мой страх, который лег в основу моих снов. Кто следующий? Она раздраженно обвела взглядом друзей. Саша, я не предлагал разбирать страхи. Нев примирительно поднял руки. Я всего лишь сказал, что они легли в основу наших снов. Мы все боимся смерти. Это очевидно, учитывая, что всех нас здесь поджидали мертвые двойники. Не всех, перебил Ваня. Женю не ждал. «Мы уже проходили это», – вздохнула Лиля. «Слишком много вариантов, почему Жене все иначе». «И все же мне кажется, что именно на этом нам следует сосредоточиться», – предложил Ваня. «На исключение. Поймем причину исключения и поймем и правила. «Женя, что тебе снилось?» – заметной долей смущения спросила Саша. «Ей следовало лучше держать себя в руках, а не выплескивать раздражение на друзей». Если кто-то и виноват в том, что войдет их сейчас в руках этого сумасшедшего, то только она сама. Это ее он не смог бросить. Я же говорил, пляж, солнце, ничего особенного. Пожал плечами Женя. Никаких убийц, несчастных случаев и прочих опасностей. Это на втором уровне, напомнил Ваня. А на первом, когда меня расплющил в горящем здании. Я же так понимаю, вам всем после этого тоже ничего хорошего не снилось? Лили, Нев и Саша синхронно кивнули и с любопытством посмотрели на Женю. Тот даже поюжился, то ли от взглядов, то ли от воспоминаний. Ну, я предложил остальным бежать к магазину, но потом подумал, что там ведь Войта и Саша видели кровь, и это было как бы местом гибели их двойников, поэтому побежал дальше. Остальные этого не заметили, и мы все разделились. Я спрятался в каком-то здании, таком просторном. О, и там была выгородка такая с зеркалами. И мой сон закончился на том, как зеркала взорвались, и меня порезало осколками. «С зеркалами?» – переспросила Саша. Какая-то пока неясная мысль шевельнулась на окраине ее сознания, но она никак не могла ее распознать. Что-то в этом было важно, но что она пока не понимала. «Расскажи подробнее». Попросила Лили, закусив губу. Было видно, что она, как и Саша, усмотрела в этом нечто важное. «Да там...» Женя смутился. «Ерунда какая-то. Пять зеркал стояли как бы... кругом. Насколько могут стоять кругом пять разных зеркал? Одни во весь рост были, другие поменьше. Что-то такое вполне современное и простое, а одно, как из дворца». «Да твою ж мать!» простонал Ваня. «Ритуал». С пониманием кивнул Нев. «Конечно. Вот что делали мы пятеро, и не делал Женя». «Нет». Саша внезапно побледнела. «Не пятеро. Нас было шестеро». Она схватила с подоконника свой телефон, который так и лежал там с тех пор, как они с Ваней остались дежурить. «Несколько жизней назад» на его экране предсказуемо светилось сообщение о том, что в данном месте отсутствует сеть. Однако Саша все равно набрала номер мужа. Месяц назад в ритуале защиты, кроме них пятерых, принимал участие и он. Трубка отозвалась гробовой тишиной. «Черт возьми, Макс!» – прошептала Саша, глядя на экран телефона. Остальные удивленно следили за ней, только когда она выдохнула имя мужа, поняли суть ее беспокойства. Саша, я не думаю, что Максиму что-то грозит. Попытался успокоить ее Нев. Он ведь не в этом проклятом городе. Да мы не знаем, проклят город или нет, нервно возразила Лиля. Мы только знаем, что, возможно, нам прилетела обраточка от этого ритуала, или кто-то организовал нам ее. И тогда все, кто принимал участие в ритуале, в одинаковой опасности. А что происходит? Женя остался. Единственным из присутствующих, кто пока не понимал метаний Саши, как и оживление всех остальных. «Месяц назад мы, скажем так, обвели вокруг пальца не самую доброжелательную сущность из потустороннего мира», – хмыкнул Ваня. «Мы – это мы, Пятером, плюс Сашкин муж. В этом ритуале мы выстраивали зеркала точно так же, как в твоем сне. Судя по всему, ты видел именно их». «Нужно подняться на крышу», — внезапно заявила Саша. «Там же может тянуть телефон?» Она с надеждой посмотрела на Ваню. «Чисто теоретически может», — кивнул тот. «Да и в целом это неплохая идея. С крыши весь город будет как на ладони. Если тот чувак зажег где-то фонарь или свечу, есть шанс разглядеть. Ночь темная, любой источник света будет бросаться в глаза». «А еще он и сам может быть на крыше», — предположила Лиля. «Ведь только туда мы не заглядывали. Да и не приходило нам такое в голову, а уж оттуда следить за нами было вообще шикарно». «Тогда мы с Айболитом сейчас поднимаемся на крышу, попытаемся что-нибудь высмотреть и дозвониться Максу. А вы нас тут ждите». Вани поднялся со своего места, взял фонарь куртку, пожалел, что не обзавелся заранее каким-нибудь биноклем с ночным режимом и решил, что обязательно купит себе такой, как только вернется» просто чтобы в следующий раз быть готова. Саша каким-то образом оказалась у двери даже раньше него. Так ей не терпелось связаться с мужем. Двор же, как показалось Ване, временно был ею забыт. «Никуда не уходите!» – велела напоследок Лили и остальным. «Дождитесь нас!» «Да знаем, знаем!» – отмахнулась Лили и поторопилась закрыть за ними дверь на щеколду. Саша к тому времени уже поднялась на один пролет выше, нетерпеливо поглядывая на Ваню, но все же не рискуя подниматься дальше одна. Она то и дело бросала взгляда на экран зажатого в руке телефона, все время держа его во включенном состоянии, но тот по-прежнему не ловил сеть. Подняться на крышу оказалось не так-то просто. На нее вел люк в потолке чердака, железную лестницу, которому кто-то отломал примерно в метре от потолка. Господи, «Какую же силу надо иметь, чтобы сломать железную лестницу?» – проворчала Саша с помощью Вани, карабкаясь на крышу. «Не представляешь, сколько у людей лишней энергии, которую они не знают, куда направить!» Они выбрались на крышу, но не успели сделать и несколько шагов, как ночную тишину нарушила внезапно ожившая автомобильная сигнализация. От неожиданности Ваня даже вздрогнул и потянулся за брелоком, чтобы отключить ее, но брелок с ключом остался в квартире, в сумке с вещами». «Черт побери!» – пробормотал он, а в переговорном устройстве тем временем возник голос Лили. «Вы слышали сигнализацию? Мы с Невом сходим посмотрим, что там». Здорела, Сидите в квартире к черту эту сигнализацию!» – возмутился Ваня. «А если это Войтах? Может, он так дает знать, что там, и ему нужна помощь?» «А что, если это тот мужик и эта ловушка?» «Я же не одна. За мной будет неф, он справится с каким-то там мужиком». Ваня тихо зарычал, видя, что Саша все еще пытается поймать сигнал. Находясь тут, он свою неугомонную и бесстрашную сестрицу точно не удержит. «Хотя бы ключ возьми. Выключи ее. И как только спуститесь, сразу со мной свяжитесь». «Хорошо». «Я сейчас, я быстро», — пообещала Саша, взбираясь еще чуть выше на какое-то сооружение, похожее на домик Карлсона. Она понимала, что если телефон не поймал сеть на крыше, то лишние полметра ему не помогут. Но не могла уйти просто так. Если дело не в городе, а в том ритуале, что они проводили месяц назад, то ее муж тоже в опасности. В опасности и в полном неведении. Воображение рисовала Саши картины, одна страшнее другой. Против воли она придумала уже несколько вариантов, каким может быть двойник Максима и от чего умереть. «Идиотка безмозглая». Только и умеешь, что подставлять близких людей, мысленно ворчала она на себя. Почему-то так было легче переносить беспокойство за Максима и за Войтаха. Лучше бы ты столько хорошего им приносила, сколько проблем. Однако ни ругательство, ни дополнительные полметра высоту результата не принесли. Телефон по-прежнему изображал из себя абсолютно бесполезную вещь. Саша несколько раз упрямо набирала номер мужа, но в трубке так и не раздалось ни единого гудка. Пока она бегала с телефоном, надеясь поймать сигнал, Ваня кинула окрестности взглядом, но город оказался полностью погружен в темноту. Нигде не виднелось даже отблеска света, не считая мигания огней машины внизу. В какой-то момент исчезли и они, и вместе с ними смолкла сирена сигнализации. Ваня нажал кнопку на передатчике. «Лилька, что там у вас?» Ему ответила тишина. «Лиля! Неф! «Кто-нибудь, отзовитесь!» «Женя, они ушли?» «Ушли несколько минут назад». «Тогда где же они, черт побери?» На этот вопрос у Жени ответа не нашлось. Саша, естественно, не прихвативший с собой передатчик, поскольку рядом не было вытоха, без конца напоминающего об этом, замерла с телефоном в руке, все еще стоя наверху странного сооружения и напряженно посмотрела на Ваню. Тот стоял у самого края крыши, глядя вниз». «Что случилось?» Лили не отзывается. Они с ним пошли смотреть, что там с машиной. Сигнализацию отключили, она на связь не выходит. «Так что бросайте бессмысленные попытки, пошли искать мою сестру!» Саша еще раз посмотрела на экран телефона, как будто надеялась, что там сейчас каким-то волшебным образом появится хотя бы одна, самая маленькая и незначительная черточка в углу, дающая надежду дозвониться до мужа. Чудо не произошло. «Пойдем». Тихо согласилась она. Спустились они в рекордно короткие сроки. По пути Ваня продолжал звать Лилию и Нева, но ни один из них так и не отозвался. Стоило им оказаться на улице, сразу стало ясно почему. Лиля лежала на земле в нескольких метрах от подъезда рядом с машиной. У Вани перехватило дыхание, когда он увидел это. Ему удалось выдохнуть только тогда, когда Лиля зашевелилась и тихонько застонала в ответ на его прикосновение. «Черт, как больно!» — проворчала она, медленно садясь и оглядываясь по сторонам. «А где Нев?» «Это у тебя стоит спросить», — проворчал Ваня, но за ворчанием этим проглядывалось явное беспокойство за Нева и облегчение от того, что, как минимум, его сестра здесь и жива. «Что произошло вообще?» «Не знаю». Лили потянулась рукой к затылку, но стоило его коснуться, как она болезненно зашипела. Мы вышли, все было спокойно. Только машина твоя верещала, как сумасшедшая. Я подошла ближе, чтобы выключить ее. А потом... Все. Потом уже вы, я на земле, и башка трещит. 20 0 в пользу нашего оппонента», — констатировал Ваня. «Он обвел вас вокруг пальца. Выманил, как детей». 8 декабря 2013 года, 4 часа 39 минут. Заброшенный военный городок, Московская область Дворжик действительно оказался не так крепок, как Андрей ожидал По крайней мере, Андрей не успел выразить ему всю глубину своей ненависти к таким наемникам, как он, когда тот отключился Или довольно правдоподобно изобразил обморок Разбираться было некогда, ему и так следовало бы сразу переключиться на план Б Правда состояла в том, что Андрей действительно не очень разбирался в таком виде допроса Он умел запугивать, угрожать, мог ударить. Он знал, куда бить, чтобы причинить боль, но не нанести серьезный вред. А вот с членовредительством на практике знаком не был. Времена, когда общество готовило искусных дознавателей, давно прошли. Пытки признали неэффективными еще во времена Инквизиции, хотя к этому способу прибегали еще несколько веков в крайних случаях. Но и те времена закончились. Теперь общество позволяло себе не больше, чем обычное детективное агентство, почти не имеющее прав. Они никогда не чурались воровства и мошенничества, утаскивая из-под носа определенных людей опасные предметы, но свято чтили неприкосновенность личности. Кроме самых крайних случаев, настолько крайних, что за время своей работы Андрей не мог припомнить ни одного. К счастью, оставались в их рядах и люди, не погрязшие в бюрократии и ложных ценностях, искренне преданные основным канонам, главным задачам. К таким людям он и примкнул еще 7 лет назад. Они стали тайной организацией внутри тайной организации и охраняли свои секреты не хуже, а может быть даже лучше, чем верхушка общества. Это уже была не просто работа, передаваемая по наследству от родителей к детям. Это превратилось в настоящее служение цели. И ради этого служения Андрей... Много лет морально готовил себя при необходимости рискнуть и пожертвовать жизнью, что он и делал здесь. Конечно, несколько братьев помогли ему организовать ловушку, но дожидаться в ней тех, на кого она поставлена, он остался один, рискуя так из нее и не выбраться». Он, конечно, предпринял необходимые меры предосторожности и надеялся, что его вера поможет ему сохранить рассудок и не стать жертвой весьма изголодавшейся по человеческим жизням сущности, но был готов и к тому, что сгинет здесь вместе с неугомонной шайкой. Однако его вера не помогала ему лучше разбираться в пытках, а значит, он действительно мог перестараться и угробить дворжика до того, как тот заговорит. Из этого следовало, что стоит попробовать сыграть на его сочувствие и ответственности перед остальными. Если Сидорова не совсем дура и не вешала руководство лапшу на уши в своих отчетах, то подобный подход вполне мог сработать. Похитить кого-то из женщин, конечно, было бы проще всего, а эффективнее всего оставить у себя ту брюнеточку, Рейхерт. Насколько Андрей знал из тех же отчетов, Дворжик испытывал к ней особенную симпатию. Да и какой мужчина может спокойно смотреть на то, как по его вине плачет и мучается женщина? Вот и Андрей не мог. При всей своей убежденности он не смог бы методично уродовать женщину, причиняя ей боль. Против этого восставала вся его природа, все базовые кирпичики характера. К тому же Рейхерт, как и новенький студент, имени которого Андрей даже не запомнил, как и брат Сидорова Иван, и даже сама Сидорова, была невиновна по их критериям. Она не стремилась к тайным знаниям ради их использования. О том, чтобы мучить свою, пусть совершенно бестолковую, но все же коллегу, тем более не могло идти речи. А связываться с ее братом и вовсе было опасно. Идеальным кандидатом на истязание выглядел нуреддинов, Во-первых, его, как и дворжика, следовало уничтожить. Андрей, как и его братья, верил, что потенциальные избранники «Ангелов» должны ликвидироваться еще в младенчестве. Во-вторых, тот пока не стал сильным магом и выглядел почти так же уязвимо, как любая из женщин. Уже не такой молодой, недостаточно физически развитый. Временно вывести его из строя не составляло труда. А потом оставалось только не давать ему соединить руки, чтобы он не смог начать колдовать. План выглядел просто, а потому нравился Андрею. Он давно убедился, что простые решения самые верные. Оставалось только дождаться, когда эти крысы вылезут из своей норы и разделятся. Пришлось немного им помочь, но Сидорова достаточно посодействовала реализации его плана. Поэтому теперь в его руках находились два самых опасных человека, разработкой которых московский филиал занимался уже полтора года. И если он все сделает правильно, скоро к ним в руки попадут и рыбешки покрупнее. «Просыпайся!» – велел Андрей, выплеснув в лицо дворжику стакан ледяной воды. Тот дёрнулся, как и в первый раз, не сразу осознавая, где находится и что происходит. Наверное, зеркало опять мучило его кошмарами. Тем лучше. Чем больше он выматывается во сне, тем уязвимее становится наяву. Первым, что Войтых заметил, придя в себя, был второй стул, стоящий напротив него, на котором сидел неф. Тот где-то потерял очки. Одежда на нем выглядела сильно потрёпанной, как будто его долго тащили волоком. Руки были пристегнуты наручниками к перекладинам между ножками стула, они сведены за спиной, как у него. Длины цепочек и рук не хватало, чтобы неф мог выпрямиться в полный рост, поэтому ему приходилось сидеть, неудобно согнув спину. Но даже в такой позе наручники сильно врезались в его запястье. У Войтаха болезненно сжалось сердце, хотя вместе с этим он испытал неприятное, почти стыдное облегчение, когда подумал, что напротив него – Могла оказаться Саша. «Что ж, я смотрю, ты готов продолжать?» Их похититель довольно оскалился. Теперь Войтых мог рассмотреть его. Высокий, темноволосый и худощавый, он совершенно не выглядел безумным. Немного уставшим, уверенным в важности того, что делает, нетерпеливым, да, но не безумным. «Надеюсь...» «Ты не против, что я пригласил к нам твоего приятеля?» Не останавливался он. «Поскольку мне действительно без надобности, чтобы ты сдох раньше, чем положено, за твои неправильные ответы отвечать будет он, пока не помрет. Что, учитывая его возраст, и наверняка не самое тренированное сердце, может произойти даже раньше, чем я закончу отрезать ему пальцы. Но это ничего». «Если тебе не хватит времени проникнуться на его месте, окажется следующий. У тебя ведь еще много друзей осталось, да?» Вой до боли стиснул зубы. Он уже был готов рассказать незнакомцу все, что знал, даже если это не спасет ни его, ни Нева, лишь бы уберечь остальных. Впрочем, во вполне разумных глазах похитителя все же промелькнул маниакальный блеск, давая Войтуху понять, что их это не спасет. Им поможет только удачная попытка выбраться прямо сейчас, пока этот человек занят. Однако, едва ли они так поступят. Войтух с надеждой посмотрел на небо. Всех его возможностей сейчас не знал никто. Даже вполне вероятно сам Нев. Его лица почти не было видно из-за низко склоненной головы. Но Войтуху показалось, что он беззвучно перебирает губами, как будто читает заклинание. «Даже не думай об этом», Самоуверенно фыркнул похититель, как будто прочитав его мысли или разглядев надежду на его лице. «Я знаю, как работает его магия. Нет замкнутого круга, нет колдовства. Он так же беспомощен, как и ты». «Вы неплохо осведомлены, молодой человек», — произнес Нев. Он говорил отрывисто, как будто это давалось ему с трудом или причиняло боль. «Что странно. Магия ангелов. Редкая школа. Я и мои братья уже давно ей противостоим», — со смесью неприязни и затаённой гордости выплюнул мужчина. «Мы все знаем о таких, как ты». На удивление Войтыха, Нев тихо рассмеялся. Такая реакция вызвала замешательство и у похитителя. Войтых не мог видеть его лица, поскольку тот стоял позади него, — Но он почти физически ощутил внезапно появившееся удивление. «Простите мне мой неуместный смех». Извинился неф уже более ровным тоном, чем удивил еще больше. «Вы поймете его причину, когда я кое-что расскажу вам». «Не так давно мы были в Красном Яре. Знаете это место?» Похититель ошарашенно молчал, явно не понимая, к чему клонит Нев. «Войд их тоже пока не понимал». Он даже успел испугаться, что его старший товарищ от стресса немного тронулся умом. Так вот, мы там нашли останки колдуна в пещере. Он тоже практиковал магию темных ангелов. И убил его тот, кто, как и вы, знал особенности магии ангелов. Его обездвижили и лишили возможности замкнуть поток энергии чтобы создать заклинание. «К чему ты клонишь?» Зло спросил похититель. «Некоторое время после этого я искал способ обезопасить себя такого», пояснил Нев. Еще до того, как смысл его слов дошел до остальных, в полной тишине раздалось тихое металлическое клацанье, после которого Нев медленно выпрямился на стуле, потирая затекшие запястья. Когда он выпрямился полностью, Войтек заметил, что его глаза опять изменились. Зрачки расширились, почти полностью скрыв за собой радужку. Выражение лица ему тоже показалось незнакомым. В кривую усмешке, игравшей сейчас на тонких губах, виделось высокомерное презрение, совершенно несвойственное небу. Оказалось, можно запустить некоторые заклинания, не завершая их. «Этого достаточно, чтобы в нужный момент...» Нев внезапно взмахнул рукой, и подонесшемуся из-за спины звуку войтах догадался, что похитителя силы швырнуло в стену. Он не мог ему посочувствовать. «Использовать его!» Невозмутимо закончил Нев. Он быстро встал, подошел к Войтуху, и тут почувствовал, как с тихим клацанием расстегнулись и его наручники. «Извините за эту театральность», — сказал Нев уже своим обычным, немного смущенным тоном. «Вместе с силой приходят и какие-то странные поведенческие шаблоны». Вот их морщась встал, слегка пошатываясь. Посмотрев в глаза Нева, он отметил, что те снова стали прежними, обычными. Сейчас он выглядел не более странно, чем любой человек, постоянно носящий очки, без них. Взгляд его был слегка расфокусирован, а на лице чего-то не хватало. «Да сколько угодно, Нев не представляете, как я рад этому спектаклю», признался Войтах с трудом, окончательно выпрямляясь и ловя равновесие. Он тут же принялся искать взглядом пистолет, а потом догадался, что тот, скорее всего, у похитителя при себе. Однако нагнуться к бессознательному телу оказалось выше его сил. Пришлось просить Нева. «А что мы будем делать с ним?» поинтересовался тот, протягивая ему оружие. «Не можем же мы просто оставить его здесь». «Нет, возьмем с собой», — решил Войтах. «У меня есть к нему несколько вопросов».